Лунным светом прошитая ночь, будто белая ночь, над землей зацветала тихим таинственным цветом. Огромная луна стояла над горами, которые в эти минуты казались не громоздкими, а напротив полувоздушными, парящими над землей, над полоской тумана, укрывшего подножья. Поляны у берега были наполнены тем изумительно призрачным светом, какой возникает лишь летом в короткую пору от таких чарующих ночей. Водосбор, аквилегия, марины и жарки, цветы блестели, царственно утяжеляясь роскошью росы, светлели мрачные камни, и даже старый пень мерцал, как вылитый из серебра. Этот пень и стал ему преградой. Медленно двигаясь по берегу озера, Геройка уходил все дальше, дальше, и вдруг споткнулся о пенек, стоящий на пути. Остановившись, стал озираться глазами лунатика. Где это я? Куда иду? Зачем? Он постоял у прибрежной березы, показавшейся невероятно белой в ярком лунном сиянии. Опустившись на корточки, осторожно погладил какой-то цветок, Росинка слабо капнула в ладонь И вдруг он услышал Тонкий голос цветка «Не плачь!» «Как?» Изумился Геройка «Я думал, это твоя роса» «Нет!» Покачал головой цветок «Это твоя слеза» Мальчик вздохнул «Извини» «Ничего!» Сказал цветок Дело житейское. Тебя ужалил кто-нибудь? Пчела на двух ногах. Невольная улыбка тронула губы Геройки. Он начинал успокаиваться. сырыми глазами смотрел на далекие звезды, которые тоже как будто плакали, расплывались кругами по небу. А потом он опять наклонился к доброму странному цветку, напоминающему крохотную земную звездочку заостренными лучами-лепестками, белеющую во мгле. «Видно правду, — говорят, — вспомнил геройка. Не делай добра, не получишь зла». Цветок был не согласен. «Нужно делать добро, а иначе мы все пропадем. Понимаешь? Нужно делать добро, несмотря ни на что. Делай добро и не жди благодарности». Этому надо бы нам научиться. Я вот здесь расту, цвету, не для того, чтобы кто-то увидел меня и сказал, «Ах, какой молодец! Как расцвел-то, красавчик!» Я цвету, потому что не могу ни цвести, ни радовать. Так устроено сердце мое. И твое так устроено. Мальчик оглянулся в сторону села. Там уже почти повсюду, Светились окна, сверкая драгоценными каменями. Эх, люди, люди! Он вздохнул с надрывом. И чего они злые такие? Несчастные они, подсказал Цветок. Не все, но многие. А злятся от того, что завидуют. Кому, чему завидуют? Ну, мало ли. Ты вот, например, необыкновенный человек... Я с пригорка давненько за тобой наблюдаю. Да? Но ты ведь тоже необыкновенный. Я раньше такого цветка не встречал. Значит, и тебе завидуют? И мне. Цветок загрустил, покачал головенкой. Раньше мы тут с братьями и сестрами гуляли гурьбой на полянах по берегу. А теперь, сам видишь, мало нас. Мы теперь днем боимся выходить. Или затопчут, или, походя, сорвут. Так что скоро, может, и совсем не будет нас под корень изведут. Неужели от зависти? Кто-то от зависти, кто-то по глупости. Цветок зевнул и тихо стал закрываться. «Извини, братишка, мне пора спать. Геройка спохватился, а мне пора домой, там потеряли». «Ты приходи!» — закрывая ставинки, напоследок попросил цветок. «Будет грустно, приходи! Вдвоем-то веселее!»